Тиара Сайтофарна. Ложные сокровища скифов. Загадок, связанных со скифами, можно насчитать немало. Например, касающихся скифского искусства. Есть два вида скифского искусства. Первое — это изделия и украшения, исполненные в зверином стиле. Лаконичные, завершённые и простые фигурки животных и орнамент. Причём они бывают не только металлическими. Известны также рисунки и вышивка на тканях и шерсти. Но если вы спросите образованного человека, что он знает о скифском искусстве, он расскажет вам о золотых вазах и блюдах, найденных в курганах царских погребений. На них с удивительным реализмом и мастерством изображены скифы, какими они были в обыкновенной жизни. Они доят кобылиц, лечат коней, шьют, и даже один скиф вырывает у другого больной зуб. Но прежде чем рассказать о тайнах, связанных со скифским искусством, я решил сам поглядеть на фотографии скифских сосудов. Я просмотрел несколько археологических справочников и научных книг, но этих вас и блюд в них не обнаружил. Фигурок в зверином стиле десятки, а вас нет. Чтобы разгадать тайну скифских золотых сосудов, Надо вспомнить об особых отношениях между греческими колониями на северном берегу Чёрного моря и скифскими царями. К IV веку до нашей эры скифы настолько ослабли, что уже не могли мечтать о далёких военных походах и грабежах. Соседи стали сильнее и более не желали подчиняться скифам. Но во владениях скифов оставались приморские степи и степной Крым, тогда как греки удерживали портовые торговые города. Если и за 7 веков до нашей эры эти города строились вообще без стен, настолько греки были уверены в том, что им ничто не угрожает, то к V веку они уже все обнесены стенами. Соседям нельзя доверять. Но это не означало, что все отношения между Дикой степью и греческими городами прервались. Ничего подобного. Скифская верхушка уже привыкла к красивым вещам. Скифская знать не отказывалась от своих обычаев. Отступника могли и убить, но в то же время некоторые знатные скифы селились в греческих городах. Как многие кочевники, скифы любили золото. Много места не занимает, долговечно, и сразу видно, кто богатый, а кто обыкновенный. Когда в России начали раскапывать скифские курганы, оказалось, что хоть многие из них, как египетские пирамиды, были ограблены в древности, порой грабители до самого погребения не добирались. Ведь что представляет собой скевский курган? Это глубокая яма, где лежат сокровища. Её перекрывали брёвнами, несколькими слоями гальки, кирпичами, и лишь потом сверху насыпали холм высотой метров в двадцать. И если ты делаешь подкоп под холм, то удержать гору очень сложно. Ведь грабителю приходилось рыть лас метров в 100 длиной, и тут подкоп обрушивался. Это не пустые рассуждения. Археологи находили в боковых подкопах скелеты незадачливых грабителей. К тому же скифский курган был порой семейной могилой. Если в центральном погребении лежал сам царь и жертвы, принесённые при похоронах, то потом членов семьи родственников царя хоронили в дополнительных могилах, которые выкапывали в склонах курганов. Вот к этим дополнительным могилам грабители часто не добирались. Уже лет 200 курганы на юге раскапывали официально. Сначала археологами были русские генералы и губернаторы тех краёв. Если у тебя своя дивизия, и ты притом отличаешься любознательностью, то тебе несложно пригнать тысячу солдат и снести курган с лица земли. Много курганов погибло, потому что генералов не интересовали ржавые мечи и битые кувшины. Они искали золото. Губернаторы создавали первые музеи, особенно в этом преуспели крымчане. Градоначальник Керчи Стемпковский и начальник таможни Дюбрюкс были открывателями сокровищ кургана Куль-Аба. Они первыми описали тот набор предметов и ценностей, которые скифскому царю было положено взять с собой. Итак, любимая жена, верные слуги, сильные кони, торжественные одежды, на которые нашивались сотни золотых бляшек, Золотой колчан, меч с золотой рукоятью и в золотых ножнах, десятки чаш, блюд и вас, чтобы на том свете не голодать, не забывали и боевую повозку. От скифов пошёл и обычай поминок, который называют Тризной. Пировали скифы на вершине кургана, где археологи теперь находят массу костей и разбитые амфоры. Как-то было подсчитано, что в Тризне на кургане «Толстая могила» среди множества черепков найдены кости 35 коней, 14 кабанов и двух оленей. Археологи полагают, что в поминках участвовало более 1300 скифов. Именно с IV века до нашей эры когда скифская держава ослабла и уменьшилась в размерах, зато приблизилась к греческим городам, в курганы стали помещать вазы, кубки, гребни — Ножны для мечей и другие предметы, на которых были изображены скифы. Но эти предметы, порой золотые, порой серебряные, не относятся к скифскому звериному стилю. Это замечательные реалистические произведения. Загадка, почему у скифов существовало два различных вида искусства, разгадана давно. Вазы, гребни и ножны делали не сами скифы. На них работали и мастерские в греческих городах. Видно, скифы так хорошо платили за работу, что могли даже привозить мастеров из Греции. Наверняка эти мастера жили у скифов, наблюдали их. Иначе как бы им изобразить быт этого народа так точно? Кажется, что скифы позировали им специально. Но почему эти кубки и вазы, которые встречаются в царских курганах, всегда абсолютно новые, неиспользованные? Странно ведь, царь покупает золотой кубок, а потом прячет его, чтобы положить к себе в могилу. Впрочем, это может показаться странным лишь современному человеку, который понимает, что на тот свет ничего с собой не возьмёшь. Древние думали совсем иначе. Загробная жизнь была продолжением земной, и жизнь по ту сторону смерти зависела от того, насколько хорошо и богато собрали покойника в дальнюю дорогу. Там, после смерти... На счастливых охотничьих полях воин должен был жить даже лучше, чем на земле. Вы знаете, какой была гробница египетского фараона Тутанхамона? Сокровищами из нее заполнена чуть ли не половина Каирского музея в Египте. Я помню, как шел из зала в зал и удивлялся тому, как могли эти изумительные вещи уместиться в небольшом подземелье. В книге, посвящённой «Тайнам Востока», я обязательно расскажу об императорских гробницах китае о глиняной армии, в несколько тысяч солдат и колесниц, запряжённых конями, все в натуральном размере. Видимо, у скифов самыми ценными вещами считались сделанные греками вазы и кубки, на которых изображали скифов. А может быть, как теперь считают учёные, скифских богов. Из кубков не пили? Гребнями не причёсывались, в вазах ничего не держали. Потому что цари и знатные войны накапливали эти сокровища для путешествия по загробному миру. Драгоценные вещи никогда не переходили по наследству. Если ваза была куплена царём, то с его смертью она уходила вместе с ним в загробный мир. Как в первые века с киевской истории вождь забирал с собой любимую жену и верных слуг, а также коней. Этот обычай ещё долго сохранялся у славян. И когда Пушкин писал про князя Олега, которого насмерть укусила змея, которая из мёртвой главы шипя между тем выползала, вернее всего, это далёкий отзвук обычая, когда конь умирает вместе с хозяином. Да и в самом деле, как не убить жену? Ведь если на том свете всё будет, как здесь, и даже лучше, кто будет варить любимый борщ для вскифского царя? Исследователи давно обратили внимание на то, что в курганах, где похоронены цари, не находят их корон. Женские головные уборы и всевозможные украшения, вроде диадем, которые носили на голове, бывают. Браслеты и гривны, шейные украшения, в мужских курганах находили, а вот короны — ни одной.